СЕЗОН ДОЖДЕЙ Глава 1 Обычно все насущные дела обсуждались в штабе. Самые важные или секретные — в кабинете командующего. Но сейчас уровень секретности просто зашкаливал, поэтому местом для разговора выбрали полутёмную операционную. В основном, потому что здесь была хорошая звукоизоляция и табличка над дверью «Вход воспрещен. Давай с самого начала, потребовал Ален Орен, присев на край стола, накрытого стерильной тканью. Нолан в смятении продолжал ходить из угла в угол и, судя по всему, пытался осмыслить происходящее. Мы с экскомандором допоздна пробыли на обзорной площадке, начала Сиена. Она надеялась, что Ален спросит, чем они там занимались, но, похоже, командующего это не интересовало. Когда я шла обратно, то заметила лежащую на дороге женщину и подумала, что кому-то из персонала стало плохо или произошел несчастный случай. А потом женщина подняла голову, а Тари нервно сглотнула, вспоминая вспышку животного ужаса и свой дикий крик. «Это был настоящий шок! У меня чуть сердце не лопнуло!» «Оставим эмоции!» — прервал ее командор. «Ближе к делу!» «Не могу!» — вспыхнула она. Не каждую ночь натыкаешься на того, кто погиб 10 лет назад, а теперь выполз к тебе со стороны кладбища. Как будто ожили детские страшилки про мертвецов, которыми мальчишки пугали меня в схолосе. Я думала, что лишилась рассудка и вижу то, чего на самом деле нет. А потом она произнесла мое имя. Сиена схлипнула. Это в самом деле была Инджаил, и она нуждалась в моей помощи. Нолан обнял ее, и Атари спрятала лицо у него на груди. «Она рассказала, что случилось?» — помолчав, спросил Альн. «Частично». Когда смогла говорить, Сиена вытерла покрасневшие глаза. Остальное пришлось додумывать самостоятельно, основываясь на результатах осмотра. Получается, ночью одна из моих подопечных, так называемая «Алиса», тайне от всех отправилась к стене памяти Аннонтар и вскрыла одну из ячеек с помощью обычного абразива. Я нашла лежащий на земле инструмент и выяснила, что он принадлежал моей помощнице. Милина уже допрошена», — предвосхищая реплику командора, добавила она. «Утверждает, что дала его женщине по собственной инициативе, чтобы та привела руки в порядок». «Два дежурства вне очереди» нахмурился Альн, за инициативность. «Напротив, утром я всем подчиненным дала отгул, чтобы не путались под ногами», — возразила Сиена. «Как выяснилось позже, это было правильное решение, командор». «Допустим. И что же произошло у стены?» «Точно не знаю. Когда я обнаружила ин, на ней была синяя униформа, принадлежавшая Алисе». Мокрая от пота и грязная, она висела на ней мешком из-за разницы в телосложении. Ботинки остались на кладбище. Они были ей велики. А когда я притащила Инн в изолятор и стала оказывать первую помощь, то увидела, что в руке у нее зажато вот это. Атари полезла в карман брюк, вытащила оттуда темный предмет цилиндрической формы с круглым навершием и протянула его к командору. «Знаете, что это?» «Понятия не имею». Альн оглядел странную вещицу. «Похоже на рукоять от меча». «Это и есть меч», — произнес молчавший до сих пор Нолан. «Добытый офицером Джаил в качестве трофея в одном из боёв с иномерцами. Как и щит, с которым они составляли пару. Личное оружие ин. Не побоюсь этого слова «любимое». «Тот самый легендарный комплект?» Орен оглядел тускло поблескивающую рукоять. «Невероятно! Все думали, что он уничтожен вместе с офицерами, либо обрастает пылью в тюремном хранилище. Постойте, а где щит?» «Я тоже считала, что оружие утеряно, поэтому была очень удивлена, обнаружив меч в руке Ин, а щит в той самой вскрытой ячейке», усмехнулась Сиена. «И теперь меня мучает вопрос, как они попали туда?» Повисла неловкая пауза. Наконец, экс-командор признался. «Это я спрятал их там». «И все эти годы молчал?» Не удержавшись, воскликнула Атари. «Как они оказались у тебя?» Спросил Альн, и Нолану пришлось объясниться. «Это было решение Ин. Я тогда приехал в столицу, чтобы поговорить, предупредить, что задуманное ими может иметь самые худшие последствия. Но было уже поздно. Их предали. Я был с ними, когда доставили послание от патриарха. Нет, не послание. Ультиматум. Офицерам-зачинщикам переворота предлагали добровольно сдаться в обмен на жизни их подчиненных. Я помню, как изменилось лицо Ин, когда выяснилось, что бойцы Аннонтар захвачены правительственной гвардией. Она еще не знала, что двое из них при этом погибли. Я видел отчаяние Меллори. Но, как бы то ни было, они никогда не бросали своих в беде и готовы были на любую жертву ради команды. Но он вздохнул. И вот тогда... Ин и передала мне свое оружие. Она знала, что его наверняка будут искать, поэтому попросила сберечь и спрятать, чтобы оно не попало в чужие руки, и велела как можно скорее возвращаться на базу. Больше я ее не видел. А меч и щит, в моих руках они были мертвыми. Выбрав себе хозяйку, оружие не желало подчиняться кому-то другому. Что я только не делал, в конце концов пришлось оставить бесплодные попытки и похоронить то, что даже после смерти принадлежало Ин в сделанной для неё памятной ячейке. Все равно там никто бы искать не стал». «Первое время обыски на базе проходили с завидной регулярностью», возразил Орен, но экс-командор только усмехнулся. «Осматривать кладбище им даже в голову не пришло». «Правильно говорят. Хочешь спрятать надежно, спрячу всех на виду». «А еще, говорят, все тайное рано или поздно становится явным», — парировала Сиена. «Как видишь, Алиса открыла ячейку и обнаружила схрон». «И тут возникает второй вопрос. Как она узнала, что оружие там? Ведь за стеклом его не было видно». Ответ прост, но он посмотрел на нее долгим взглядом. Она не была Алисой. Стражи не ошибаются. Это мы ошиблись, приняв ее за Алиенку. Не знаю, какие силы спасли ей жизнь и исказили внешность, но это всегда была Ин, и она точно знала, где находится то, что ей дорого. Тело ее изменилось. Стало легким, как у подростка, и Сиена без особых усилий смогла нести ее на руках. Кожа потеряла упругость, мышцы уменьшились в объеме, словно она пролежала, не двигаясь, несколько лет. Черты лица заострились. Но это точно была Инджаил, вся до последнего шрама или родинки, которые Атари знала как свои собственные сомнений быть не могло. Не молчи. Говори со мной, исцеляющая склонилась над ней, проверяя, как зрачки реагируют на свет. Ин, что последнее ты помнишь? Слова. Это уже не имеет значения, шевельнула губами она. Страшно и холодно. Ее глаза стали закрываться. Мы выдержим. Только не отпускай мою руку. Ин! Сиена сжала ее ладонь. Смотри на меня! Я помогу! Я тебя не отпущу! Она создала поток синергии и направила его в слабеющее тело подруги. Резкий порыв отозвался болью под ребрами и дрожью в ногах, но Атари, стиснув зубы, терпела. Через несколько крон, показавшихся ей бесконечными, ин -Джаил глубоко вздохнула и приоткрыла глаза. «Наши пальцы переплелись», — еле слышно прошептала она. «А потом все исчезло. Я спала и видела сны о другой жизни. И ты тоже была в моих снах». Сиена выпрямилась последние детали головоломки встали на место, и на нее обрушилось понимание того, что целую декаду Ин была рядом, смотрела на мир глазами неуклюжей, болезненной Алисы. Лучше маскировки не придумаешь. Только стражи разглядели ее истинную суть. Только им было известно, что спустя 10 лет после гибели офицер Джаил вернулась домой. Но настоящий шок пришел тогда, когда Атари наконец осознала, кто все это время скрывался под видом Деви. «Деви!» — голос Сиены дрогнул. Проснувшись утром, не обнаружив соседку по комнате, забеспокоилась. Я не знала, как ей объяснить. Она поняла, что я что-то скрываю, и пришла к выводу, что с Алисой случилась беда что очередной приступ оказался последним. Было видно, что она переживает, а мое молчание только усиливает тревогу, но вместо того, чтобы успокоить ее, я... Она поймала напряженный взгляд Альна и опустила глаза. Я смотрела на нее, как на бомбу, отсчитывающую последние микроны до взрыва. Чувствовала, что это пугает ее, но ничего не могла с собой сделать. «Деви уже была близка к панике, когда я призналась, что Алиса жива. Вот только она жива», — ровным голосом проговорила Атари. «И я готова отвести тебя к ней. Вот только Алису ты больше не увидишь». «В смысле?» — Деви наморщила лоб. «Это такая загадка?» — Сиена не ответила. Они вышли в коридор и вскоре оказались в одном из боксов. Вспыхнул приглушенный свет, и Деви разглядела спящую на кушетке незнакомую девушку, необычайно красивую, даже по меркам элатов. У нее была белая кожа и густые темные волосы. «Это же не...» — начала было Деви и осеклась. Повернулась к Сиене, пристально посмотрела на нее, потом на себя. «Да ну! Это несерьезно!» Она рассмеялась. «Ты меня разыгрываешь?» Сиена молчала. «Нет?» Исцеляющая покачала головой. «Думаешь, со мной?» Медленно проговорила Дэви. «Произойдет то же самое?» «Думаю, да. Но у меня не бывает приступов. Я не падаю в обморок и ничего не чувствую даже сейчас». Ее дыхание и пульс неожиданно участились. «Это какой-то бред», — пробормотала она. «Я не хочу!» Сиена протянула к ней руку, чтобы снять напряжение и предотвратить паническую атаку, но Дэви шарахнулась в сторону. И в этот момент Ин повернула голову, ресницы ее дрогнули, и с губ слетело негромкое: « «Мэл». Взгляд Дэви стал стеклянным. Словно в прострации она подошла к столику, на котором лежали медицинские инструменты, выбрала самые острые из них и с его помощью вскрыла себе вены на обеих руках. А потом, не изменившись в лице, завороженно уставилась на то, как кровь струится по ладоням и капает на пол. «Она пыталась убить себя?» — нахмурился командор. «Нет, всего лишь...» Активировала процесс. Атарь вздохнула. Хотя в первый момент я решила, что она обезумела. Хотела вколоть ей нейролептик и поместить в изолятор. Но тут началось... Даже не знаю, как это назвать... Трансформация? Нет, скорее перевоплощение. «И как оно выглядело?» — полюбопытствовал Нолан. Сиена долго собиралась с мыслями. Вспоминать некоторые вещи приходилось буквально через силу. Она заподозрила неладное, как только обхватила запястье Деви, чтобы остановить кровь. Кожа Алиенки была обжигающе горячей, мышцы под ней застыли в тонусе, крупные сосуды потемнели и вздулись. Черты ее лица исказились, поплыли. Сердце не сокращалось, отчаянно колотилось о грудную клетку, а потом вдруг остановилось и Атари испуганно разжала пальцы. В тот же миг обмякшее тело рухнуло на колени, затем на пол. Сиена могла отвернуться, но продолжала смотреть. «Было похоже...» — облизав пересохшие губы, проговорила она. «Будто плоть распадается на молекулы, перемешивается, а потом слой за слоем начинает собираться обратно». Все эти грёбаные 100 триллионов клеток! Ничего кошмарнее я в жизни не видела. Когда тело вновь обрело форму, вполне узнаваемую, и волосы, мокрые от выделившейся в процессе воды, разметались по полу тусклым серебром, Атари немного пришла в себя и попыталась успокоиться. Но повисшая в изоляторе тишина снова вызвала у нее нервную дрожь. Возвращенная не подавала признаков жизни. Ее сердце не билось. «Она потеряла много крови», — мелькнуло в голове. Ин едва справилась и не без моей поддержки. У Мэлори шансов нет». Еле слышное гудение электрических ламп оглушало. Мгновения утекали одно за другим, и Сиена не знала, какое из них окажется роковым. Перед ней снова стоял выбор, и, как и в прошлый раз, ее душа металась в сомнениях. Искалечить, но подарить жизнь или дать бесславно погибнуть? Для Мэйзи после долгих колебаний она выбрала первое. Казалось, с Мэл будет проще. Поддержать или позволить умереть? Почему бы не выбрать второе, Прекрасная возможность отплатить ей за все, что она совершила, и предотвратить то зло, которое она наверняка еще сотворит. Свидетелей нет. Некому уличить вне оказания помощи. Она скажет, что делала все возможное, но ничего изменить не смогла, что на то была воля судьбы. Из двух офицеров живой вернулась только одна – а потом в пустой безымянной ячейке на стене памяти появится капсула, запоздавшая на долгие 10 лет. И возле нее по-прежнему будут лежать цветы. Ничего не изменится. Даже если она и не будет виновата, Альн ей этого не простит, не поверит, что она выложилась по полной, что старалась спасти, забыв о своих предубеждениях. А Ин. Ей придется, кроме всего прочего, пережить еще и эту потерю. И кто знает, выдержит ли она, не станет ли это последней каплей. Мысль о том, что она может причинить боль тем, кто ей дорог, отрезвила Сиену. Ради них она готова была вытащить из бездны кого угодно, даже офицера Мэлори. «Когда весь этот ужас закончился, — сдержанно продолжила Атари, — я запустила ей сердце к синергетическим импульсам и поддерживала до тех пор, пока угроза жизни не миновала. После этого сообщила о случившемся вам обоим. Сейчас все показатели в норме, идет интенсивное восстановление. Оно займет день, может, два». Нолан благодарно стиснул ей руку а командор поднялся, взял ее за плечи и притянул к себе. «Совсем как раньше?» «Нет, не совсем». Трудно обмануть женщину-телепата, даже если она не использует свои способности. Сиена интуитивно чувствовала, что это лишь признание заслуг, огромное дружеское спасибо и ничего более. «За это время», — сухо добавила она, отстраняясь, «нам необходимо принять меры». 10 лет — не так уж и много. Кроме нас на базе есть те, кто помнит офицеров в лицо. А еще здесь немало тех, кто слышал рассказы об ан нонтар и умеет делать выводы. Нужно обсудить дальнейшую судьбу Ин и Мел, но в первую очередь вам, командор, нужно придумать, как объяснить контингенту исчезновение двух алиенок и возвращение тессарийских героев с того света. Уверена — «Это будет нелегко». «Нет ничего сложного в том, чтобы сказать правду», заметил Нолан. «Гораздо сложнее не дать этой новости распространиться за пределами аванпоста». Перед тем, как уйти, Альнорен попросил разрешения заглянуть в реанимационный бокс. Именно попросил. Хоть он и командовал базой, медблоком заведовала Сиена. Только она знала, что допустимо для ее подопечных» и он признавал за ней право распоряжаться здесь всем по своему усмотрению. Да и не стоило лишний раз демонстрировать полномочия там, где завтра ты можешь оказаться простым пациентом, для которого слово «атари» — закон. Он вошел в помещение, ощущая давно позабытый трепет. Словно вернулся в то время, когда был рядовым первогодком, жадно читающим новостные листки где художники-репортеры и красочно изображали самые яркие эпизоды очередной операции «Аннонтар». Одно время он даже подумывал стать военным корреспондентом, чтобы иметь возможность наблюдать за всем этим вживую. Но, увы, при наличии многих достоинств, умением рисовать и талантом рассказчика Орен не обладал. Он остановился у изголовий, и взглянул сперва на одну из спящих женщин, затем на другую. Странное чувство охватило его. Второй раз в жизни офицер Мэлори была так близко, что он мог дотронуться до неё. Альн усмехнулся, вспоминая тот день, когда это случилось впервые. Ему тогда было лет 18. Восторженный мальчишка, собиравший вырезки из новостей со своими кумирами, мечтавший когда-нибудь выдержать испытание и стать одним из безжалостных, и каждый вечер, перед тем, как заснуть, долго смотревший на черно-белое изображение девушки в зеркальных очках. Как же он был счастлив и одновременно напуган, когда узнал, что Аннунтар в полном составе прибывает к ним на базу Литория. Для первогодков это означало возможность — образно говоря, прикоснуться к живой легенде. Но Ально Рен, поборов юношескую робость, твердо решил, что на этот раз обойдется без фигуральных выражений. Он с детства привык ставить для себя труднодостижимые цели и всегда добивался желаемого. Альн увидел их в коридоре возле столовой. Инджаил, смеясь, что-то рассказывала окружавшим ее офицерам. Несколько первогодков ловили каждое ее слово, держась на почтительном расстоянии. Чуть в стороне, Мэл беседовал о чем-то с Шануи, новым командующим Литории. А Нонтар приехали ради него, чтобы поздравить старого друга с повышением. Шануи не столько разговаривал, сколько бросал томные взгляды в сторону Ин не догадываясь, что она давно уже при каждом удобном случае делит постель с молодым командором Нумеры. С кем делила постель Меллери, никто не знал. Говорили разное, что она предпочитает женщин, что ей без разницы, женщина или мужчина, и даже, что она бесчувственная, фригидная стерва. Альну, в общем-то, было все равно — При любом раскладе вторая офицер вряд ли удостоит вниманием рядового, который младше ее на пять лет. Ну и пусть. В его пылком воображении она каждую ночь проводилась с ним и принадлежала ему одному. Собравшись с духом, Урен протиснулся между офицерами и оказался прямо перед Инджаил. Она подняла на него свои удивительные серые глаза — И он сдавленным от волнения голосом попросил разрешение пожать руку герою Тисара. Тогда уж героине, поправил офицер, и под сдержанные смешки приятелей крепко пожала протянутую ладонь. На удачу, улыбнулась она, а краснеющий Альн вместо благодарности, пробормотал Слава Патриарху. Смутившись из-за своей оплошности, он хотел уже побыстрее уйти как вдруг услышал за спиной «А мне ты не желаешь пожать руку?» Орен обернулся. Офицер Мэлори с легкой ухмылкой разглядывала его, и он видел свое искаженное отражение на поверхности ее зеркальных очков. «Нет», — неожиданно вырвалось у него. «Это стало финальным аккордом. Чувствуя себя полным идиотом, он просто сбежал оттуда, провожаемый дружным хохотом». Громче всех смеялась вторая офицер. «Нет, ну надо же было такое ляпнуть!» Даже сейчас командор ощутил отголоски своей досады. Вспомнил, как провел ночь без сна, подбирая слова для извинений и придумывая повод для встречи. Но на следующий день безжалостных вызвали на задание, и больше они не виделись. «Не сложилось!» А еще через полтора года не стала и Аннонтар. И все же обещанная удача, в конце концов, вернулась к нему. Альн смотрел на бледное лицо Мел под кислородной маской и пытался понять, что он чувствует. Столько всего произошло за эти годы, и он давно уже не восторженный мечтательный юноша, и та черно белая картинка куда-то пропала, А притяжение все еще есть. Оно никуда не делось, необъяснимое, непонятное. Как и благоговение. Он мог сейчас коснуться ее, но почему-то не смел. Глаза Мэлори были закрыты, и Альн вдруг поймал себя на мысли, что понятие не имеет, какого они цвета. Чем пахнут ее волосы? какие на вкус ее губы, о чем она думает перед тем, как заснуть. И еще множество вопросов, на которые его романтические фантазии не давали ответа. «Это не женщина, которую я люблю», — неожиданно прозрел он. «Это женщина, которую я не знаю». Инджаил всегда просыпалась на рассвете. Биологические часы работали безупречно. Даже сейчас, находясь в полутемном помещении без окон, она ясно ощутила, что наступил новый день. Новый день ее новой жизни. Сбоку послышался шорох, и она повернула голову. Попыталась улыбнуться. «С возвращением. Рада снова тебя видеть». «Я тоже рада». Мел приоткрыла глаза и тут же зажмурилась. Но пока только слышать, на родном языке и без дурацких агменторов. Как мало, оказывается, нужно для счастья. Хотя человеческие глаза мне нравились больше. Они не слезились от яркого света. Я буду по ним скучать. «Ты выглядишь истощенной, заметила Ин и перевела взгляд на свои руки. «Я тоже. Как это понимать?» Мышечная атрофия. Мэл принялась ощупывать себя. А потом хмыкнула. Не думала, что все будет настолько запущено. Хотя, если учесть, какой образ жизни у нас был до этого, здесь 20-минутная пробежка или полчаса в бассейне не считаются тренировкой. Так, баловство. Отсюда и результат». «Я ела мясо», — поморщилась Ин, вспомнив подробности земного существования. «И оно мне нравилось. И внутренности животных... Фу!» Ее передернуло от отвращения. «Ты говорила, это будет безопасное место. На самом деле мы столько лет провели в настоящем аду. Но-но...» «Полегче», — осадила ее Мэлори. «Это был вовсе не ад. Скорее... «Исправительное заведение. Колония строгого режима. Не я его выбирала. Но главное, свое обещание все-таки выполнила. И я спасла тебе жизнь».